Глава 10. Примерно с год назад я стала серьезно задумываться о самоубийстве. Причины жить дальше у меня не было. Мои родители и дети умерли, муж съехал, а лучшая подруга превратилась в того, о ком я даже думать не могу. Конечно, оставалась Куини, и мне не хотелось бросать ее, но я решила, что собаку возьмет Бен, и с ней все будет в порядке. Я стала оставлять ей больше еды на тот случай, если однажды воспользуюсь возможностью и не вернусь домой. Но Куи не жадина, и пришлось снова урезать рацион, когда она слишком растолстела. Однажды воскресным утром я поцеловала на прощание свою маленькую собаку, прибрала в доме и направила лодку к берегу Нью-Айленда, острова в самой западной части Фолклендов. Моя семья на протяжении многих лет владела разными участками земли на Фолклендских островах, но Нью-Айленд мы всегда считаем своим домом, потому что именно на нем высадились наши предки и занялись китобойным промыслом. Недалеко от берега там есть затонувший корабль «Изабелла», который потерпел крушение с грузом перламутровых раковин на борту. Прошло несколько десятилетий, а осколки раковин все еще находят на берегу. Одни кусочки перламутра имеют форму маленьких прямоугольников, их используют для мозаики, другие все еще прикреплены к раковинам. Рэйчел была очарована этим местом и переименовала его в «Остров сокровищ». В день своей свадьбы я подарила ей о ж е р е л ь е и серьги, изготовленные из перламутровых раковин с Изабеллы, и она плакала так долго, что ей пришлось переделывать макияж. Когда нашим старшим мальчикам было по шесть, а младшим всего по четыре, Мы привезли их на остров Сокровищ, где жгли костры, пели песни, наблюдали за слоняющимися пингвинами и за альбатросами, которые сидели в похожих на большие пончики гнездах, а за полтора часа на пляже собрали двадцать пластинок перламутра. Наверное, это был один из самых счастливых дней моей жизни. Нью-Айленд — это именно то место, которое поможет осознать, что я потеряла, и облегчит расставание с пустой жизнью». Тем воскресным утром, решив со всем этим покончить, я не стала брать гидрокостюм, рассудив, что холод ускорит смерть. Подключила баллон с запасом воздуха всего на 10 минут и погрузилась в воду. Я плыла по диагонали прочь от лодки. К тому моменту, как я добралась до океанского дна, воздуха оставалось минут на пять. Глубина почти 30 метров, видимость плохая. Я подумала о сыновьях и впустила в себя боль. Подумала о возможности увидеть их снова, хотя никогда по-настоящему не верила в загробную жизнь. Потом услышала хрипы и шипения. В баллоне заканчивался воздух. Я неподвижно сидела на песке. Когда мои легкие взбунтовались, я сняла баллон и сорвала с лица загубник. Желудок начал пульсировать, грудная клетка словно была готова взорваться». Я знала, что через несколько секунд желание сделать вдох станет непреодолимым, а когда это случится, вода хлынет в лёгкие, и обратного пути уже не будет. Но в ту секунду, когда у меня перед глазами стал сгущаться чёрный туман, на океанское дно пробился солнечный луч. Прямо передо мной лежал маленький переливчатый осколок. Ни камень, ни раковина, хотя когда-то он образовался внутри моллюска. Кусочек перламутра. Рэйчел. Она была со мной. Прямо здесь, на дне моря. Я видела её, двадцатисемилетнюю, с сияющим лицом, перебирающую блестящие кусочки, принесённые волнами на пляж. Я видела её, залитую слезами и красивую, в день моей свадьбы. Я видела её в ноже, вилке и ложке, которые она подарила Неду на Кристиной. Через несколько секунд я была уже на поверхности, сжимая в кулаки обломок раковины. Разумеется, я попробовал а ещё раз. Меня не так просто заставить отказаться от задуманного. Наглоталась парацетамола, но заработало лишь расстройство желудка. Взяла острый кухонный нож с собой в ванную и после нескольких неуверенных попыток сделать разрез на теле, швырнула его в зеркало. Я прочитала о психологии суицида всё, что только могла достать, пытаясь понять, чего мне не хватает. Наконец до меня дошло. Я слишком сильно злилась, чтобы лишить себя жизни. Я не преуспею, если только сначала не отниму жизнь у р э ч е л Стоя в море, под накатывающими холодными волнами, как будто что-нибудь способно вновь подарить мне ощущение чистоты, я понимаю, что все мучившие меня сомнения, наконец, исчезли. Я спрашивала себя, способна ли убить? Смогу ли я, глядя в глаза живого существа, «Совершить одно непоправимое действие, обрывающее его жизнь?» Спрашивала и, похоже, получила ответ. Свидетельством тому почти две сотни мертвых млекопитающих на соседнем пляже. «Мне нетрудно убить. Более того, у меня неплохо получается. Уже в темноте тетя Джейни высаживает нас с Калумом из своей лодки на главном острове. Прощаясь, я обнимаю ее так крепко и д о л г о что нисколько не сомневаюсь, она что-то заподозрила. «Но мне везёт». Она списывает это на сегодняшний стресс. к у и н е радостно приветствует нас, высоко подпрыгивает в возбуждение. А может, она просто проголодалась? «Всё ещё чувствую запах крови», — говорю я, когда машина трогается с места. Калум смущённо ёрзает на сиденье. «У д ж е й н и не нашлось ничего подходящего размера». Он улыбается. А если постирать меня в море, то я окончательно расклеюсь. з а с т и г н у т а я врасплох, я улыбаюсь ему в ответ. У нас на островах есть дурацкая традиция под названием «зимний заплыв». В день зимнего солнцестояния, наступающий в июне, пара сотен отчаянных голов собираются в серфбэй и... скорее не плывут, а просто забегают в воду, окунаются и с воплями выскакивают на берег. В былые времена Калум каждый год участвовал в веселье. Когда я первый раз увидела его в плавках, то подумала, что из моря вышел персонаж норвежских мифов, один из героев, о которых рассказывала Рэйчел. Тогда его светлые волосы были довольно длинными и в лучах зимнего солнца отливали розовым. Бледная кожа была покрыта тонкими золотистыми волосками. Массивный, величественный, настоящий мужчина». Это было четыре года назад, за несколько недель до того, как мы по-настоящему познакомились. Тогда я была совсем другой женщиной. Когда машина Рэйчел упала с утеса в море, я лишилась не только сыновей.